Он спал, и это было неудивительно, так как он шуршал и скребся внизу большую часть ночи, как огромная мышь, и ушел в постель только под у т р о г а р е т заметила, что его привычки и режим сна изменились за последнюю неделю. Накануне он отправился на рыбалку, но прошел всего час, а он уже вернулся обратно домой чтобы находиться вместе с Гарриет. И хотя она всегда первой ложилась спать, Брайан обычно вскоре следовал за ней. Однако в течение недели Гарриет лежала в постели одна, почти без сна, а Брайан борствовал до двух или трех часов ночи, бродя кругами под ней. Она понятия не имела, что он там делал. Гарриет спустилась по лестнице, споткнулась о ботинки, п р и т к н у т а я под вешалкой, и, осторожно, чтобы не разбудить спящего мужа, открыла и закрыла за собой входную дверь. С чувством благодарности, что журналисты не ждут ее в такую рань, она глубоко вдохнула утренний воздух и забралась в свою машину. Проезжая вдоль ближайшего участка береговой линии, Гарриет взглянула на скалы – Высокие и зубчатые, они т в е с н о спускались вниз к морю. Когда поднимался ветер, волны бились об эти камни. Неосвещаемая дорога считалась опасной в ночное время. И было несколько случаев, когда превысившие скорость автомобили вылетали за край. Помятый барьер-отбойник... тянулся параллельно дороге, как отрезвляющее напоминание об этом. г а р р е т ехала еще минут пять, пока не добралась до крутого поворота, возле которого притормозила и свернула по каменистой дорожке вниз к автомобильной площадке. Она любила это место. Сам пляж здесь был крошечным и очень галичным. Алиса всегда жаловалась, что ей не нравится идти по камням к морю, потому что ногам больно, но г а р и е т находила его красивым. Она могла просто сидеть на берегу и шевелить пальцами ног в воде, прозрачной, как стекло, пока Алиса набирала камушки в ведерко. Гарриет открыла багажник, вытащила небольшую сумку из-под одеяла для пикников и пошла к морю. «Это выглядит так умиротворяюще», — подумала она, когда стянула платье и положила его на камни. Поигрывая завязками своего красного купальника, она вошла в воду, осторожно, шаг за шагом, не сводя глаз с горизонта. Холод не беспокоил ее. Он притупил ее чувствительность, а ей нужно было ничего не чувствовать, хотя бы... Только на мгновение, с каждым шагом, вода постепенно накрывала ее тело, дюйм за дюймом поглощая ее. Она подкрадывалась к ее бедрам, захлестывала талию, медленно п о д н и м а я с ь к подмышкам, до тех пор, пока гаряет, не погрузилась вся целиком. Она опустила голову под воду и держала ее там так долго, как могла до нехватки воздуха. Освобождение пришло мгновенно. Так происходило и раньше. Гарриет чувствовала анестезию, и вся ее боль куда-то уходила. И это было великолепное ощущение. Но оно никогда обычно не длится особенно долго. А потом Гарриет поплыла. Все дальше и дальше... Рассекая воду энергичными взмахами, поддерживая правильное кровообращение, каждый раз, когда она опускала голову в воду, только основной инстинкт выживания возвращал ее обратно. Хотя она и сказала Ангеле, что не умеет плавать. На самом деле бывали времена, когда Гарриет плавала в море каждую неделю круглый год. «Кристи!» университетская подруга, втянула ее в это. г а р и е т любила эйфорию, которую испытывала, позволяя воде поглотить себя. Ничто не могло сравниться с тем моментом чистого блаженства, когда она становилась частью природы, а та — ее частью. Но в один день она это прекратила. Это случилось через шесть недель ее замечательных новых отношений с Брайаном. Он удивил ее, заявившись к ней с большой корзиной для пикника. И еще больше, когда проехал тридцать миль, чтобы отвезти ее на пляж. «Я знаю, это твое любимое место», — сказал он. И Гарриет почувствовала, что проваливается в свою любовь еще глубже. Она вспомнила, как молилась, чтобы ничто не поставило под угрозу их отношения. Никто никогда не заставлял ее ощущать себя такой особенной. Брайан разложил на песке клетчатое одеяло. Они разговаривали, смеялись и кормили друг друга клубникой. «Разве это не выглядит маняще?» — кивнула Гарриет в сторону воды когда они, держась за руки, брели вдоль берега, шлепая по волнам, плещущимся вокруг их ног. Налетевшая волна, более высокая, чем до этого, быстро и сильно погнала бурлящую воду по направлению к ним. г а р р и е т вскрикнула от детского восторга, но Брайан отскочил назад с выражением нелепой паники на лице. «Я пойду посижу на коврике». сказал он и развернулся на пятках, не оставив ей другого выбора, кроме как последовать за ним. Вернувшись к безопасному одеялу для пикника, Брайан, покраснев от смущения, признался, что не только не умеет плавать, но и вообще боится воды. Гарриет упрашивала его открыться и рассказать, почему, но чем больше она наседала, тем больше он уклонялся, пока в конце концов не выпалил. «Это не то, о чем мне нравится говорить. Но кое-что случилось со мной в детстве, и я бы предпочел не думать об этом чересчур усердно». Он отвернулся, и Гарриет ничего не ответила, а просто потянулась к нему, коснувшись его ноги. Брайан в з д р о г н у л и тихо произнес с Моя мать была не слишком внимательна. Она думала, ничего особенного, если я зайду в море один, хотя мне было шесть лет. Она даже не заметила, что меня затянуло под воду, пока какой-то незнакомец ей не крикнул. «Ох, Брайан!»